Глава 17. Подписывай вот тут. Перед Переднины опустился лист бумаги. Она посмотрела на слишком спокойного отца, перевела взгляд на лист, где уже имелась одна подпись, потом снова на отца и прямо покачала головой. Нет, пап. Подписывай, я сказал. Руслан Коваль едва ощутимо повысил голос. Руслан, мы сегодня едем в клинику, и уже тогда. Мужчина прикрыл глаза, Екатерина оборвала предложение. Она стояла неподалеку, ломала руки. Таким мужа она не видела давно, лет двадцать, так точно. Он рвал и метал. О том, что Нина купила и сделала тест на беременность, он узнал через час после поездки дочери в аптеку. Это может быть гормональный сбой. Я не пойду ни в какую больницу и подписывать ничего не буду. Я будешь. Мой внук не родится без отцовщиной. Руслан, Катя, помолчи. Я ничего не сказал, когда моя дочь рванула к Корицкому в Дубай. Черт с ним, подумал я, влюбленный, мало ли что. Но вот это это что, мать вашу? Руслан, если Нина беременна, а это еще не точно, они сами разберутся. В крайнем случае мы сами Взвился Руслан. После этих слов его терпение закончилось. Где эту суку носят три недели? Снова в свою долбану Африку смотался, трахнул мою девочку и съеб. Папа, хватит. Нина подскочила, шокированная, что отец, который при ней никогда не позволял матерных слов, крыл другого человека на чем свет стоит, и судя по грозному лицу, это только начало. Ее саму затрясло. Она схватила лист, ручку, быстро размашисто подписала. Но как-то ты его подпись получил? Не выдержала, нажимая руки в кулаки. Противостоять отцу она не могла и не умела. С ним справлялась только мама, опять же не всегда. У Руслана Коваля был очень тяжелый характер. Один раз Нина случайно появилась в компании братьев, когда те изрядно накидались, и услышала отголоски разговора про то, что отец в свое время убил маму по документам. Естественно, она потребовала подробностей. Поэтому то, что сейчас делал отец, почти не шокировало Нину. Она и так находилась в состоянии полного неприятия происходящего. А еще за нее снова все решили Взяли и решили замуж отдали. Кто-то посторонний скажет, что так не бывает. Бывает и похлеще, особенно в ее семье, где мужчины могут все. Родители как-то странно замолчали. Нина покачала головой. Все, пап, что дальше? Зачем этот спектакль, я не понимаю. Потом поймешь. Мама выставила руку вперед, раскрыла ладонью к отцу. Ты сейчас круто переборщил, Руслан Анатольевич. Ты что, их поженил? Нина рухнула на диван и спрятала лицо в ладонях. Какое-то сумасшествие, честное слово. Нина, дочь Нина покачала головой, не желая ничего говорить и никуда ехать. В одном мама права. Ее беременность еще не подтвержденный факт, но из-за того, что в их семье ничего невозможно утаить, особенно после эмиратов произошло то, что произошло. Папа слетел с катушек и грозил расправой. Саму ужасно Нина знала, что его слова никогда не расходятся с делом, и реально испугалась. Не за себя, нет, нет, за Костю, нет, за Константина. Руслан Анатольевич Коваль сказал прямым текстом: "Раскатаю". Потому как побледнела мама Нина поняла, что все серьезно, и где-то что-то пошло не так. Возможно, она точно знала где. Противостоять разгневанному отцу, вступившему за честь дочери бессмысленное дело. Главное, Нина и не хотела. То, что Руслан Коваль заочно поженил ее с Корицким лишь формальность, два росчерка пера на бумаге только. Она даже думать не хотела, какие доводы приводил отец, вынуждая Корицкого жениться на ней. Возможно, Корицкий планировал сделать ей предложение когда-нибудь потом, а может и нет. Получил ее и внезапно понял, что мечта, ставшая реальностью, не интересна больше. Такое возможно? Вполне. Человек перегорел. Слишком долго хотел, слишком долго ждал. Нина не исключала такую возможность, иначе чем объяснишь его молчание? Она тосковала, злилась, кусала губы, ругала себя, сказала, что все, конец. Она тоже поигралась на этот раз достаточно, сколько можно. Но судьба распорядилась иначе. Эта дамочка снова покачала указательным пальцем с длинным красным ноготком перед лицом Нины. Загадочно усмехнулась и решила крутить витиеватый сюжет дальше. Их история должна продолжаться. Мама с папой о чём-то начали приглушённо спорить. Нина даже не прислушивалась. Зачем Еще этот же вопрос зачем она задавала и своему порыву поехать в аптеку в первый же день задержки. Можно было смело выждать неделю. Куда там? Нину подбрасывала от адреналина. Естественно, ничего она не пила для защиты, положилась на русское авось. Но ладно, она, а корицкий? Я ему яйца в узел завяжу. Данёвшаяся фраза отца, как нельзя лучше отображала ход мысли Нины. Он взрослый мужчина, он знал, что делал, это на прокостью. Конечно, знал, потому и озвучил потом, но не появился. Нина больше не хотела думать, что будет, то будет. Хватит. Мама присела рядом и положила руку на плечо Нины. Ты как, малышка? Нормально, мам. Нина отняла руки от лица и посмотрела на папу. Тот на нее сурово и прожигающий. Вы говорили, что не будете вмешиваться в личную жизнь детей, что у вас договоренность, а сами это другое рявкнул отец. Другое так другое. Спорить она не будет. Коваль. Слушай, я хочу ее видеть. Нет. Это твое последнее слово? Да. Что ж. Разговор происходил на громкой связи, и как только звонивший бросил трубку, Руслан Коваль усмехнулся. И почти сразу же почувствовал, как руки жены обняли его торс. Хм. Геральд, интересно, а твой новый зять свататься тоже с RPG к нам пожалует или что-то более интересное придумает? Тебе смешно, старушка? Не плакать же, ты не не скажешь, что он звонил. Хренушки. Рус, нет, я сказал. Пусть этот зетёк поизгаляется немного башку подумает, но страдает наш ребёнок. Ей тоже полезно, Взрослеть, так взрослеть. Катянра чуть громко вздохнула и положила голову на грудь мужа. Сейчас с ним спорить точно бесполезно. Он как с цепи сорвался, ничего не желал слышать, никакие доводы на него не действовали. Оставалось только ждать.